«Книжку купил!» С этим воплем я, пятилетняя, выбегая в прихожую, встречать отца. Читать я научилась как-то сама в четыре года и с тех пор потребляла продукцию детских издательств едва ли не быстрее, чем ее успевали печатать. День без новенькой книжки, яркой бумажной брошюрки или картонной раскладушки считался пропащим. «На, держи!» Папа расстегивает брезентовый чехол на скрипичном футляре. Видишь, это книжка про тебя. Вот девочка Марина, а вот ее машина. Про меня. Кто это сочинил? Откуда этот Валентин Берестов знает, что я не только в куклы играю? Что у меня есть машины, и я им строю гаражи из таких вот картонных раскладушек. Может, это сам папа и написал? Уж если он выучился так играть на скрипке. Меня тоже пытаются учить, и я точно знаю. Труднее работы на свете нет. Что ему стоит самому придумать книжку? Пара пустяков. Ну, пусть не папа, а все таки немножко он. Наверняка такой же молодой, красивый, веселый, И у него тоже дочка Марина. Чудеса. Лет в 16, в журнале «Юность» прочла стихотворение любили тебя без особых причин. За то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей. Боже ты мой, разве бывают такие стихи? Мне нравится, что вы больны не мной. Вот это стихи, а тут что? Просто обнял кто-то и на ухо прошептал самый главный в жизни секрет. Рукой развел непроходимые дебри моих отношений со старшими и включил солнце. Для меня, про меня, я почувствовала себя прекрасной дамой. восемьдесят первый год, душный летний вечер. Мы сидим на балконе Берестовской квартиры в Беляеве. Сам Валентин Дмитриевич, его жена Татьяна Ивановна, мой муж Гриша Кружков, мы на днях расписались, а может, еще только собираемся, и я. Мне велят почитать свои детские стихи. Я вообще-то пишу и перевожу уже давно, а для детей начала только этим летом. Меня Кружков надоумил, вернее, просто объяснил, что я это умею. Так я позже учила плавать своих сыновей. Я волнуюсь, голос дрожит но в темноте читать стихи гораздо легче. Может, мы потому и вышли на балкон. Он слушает и смеется, и радостно дышит, и я уже знаю, что все хорошо. Потом он радуется, что я притащила с собой книжку на подпись, где-то в буке откопала, кажется, школьную лирику. Радуется, что у меня уже есть двухлетний Андрюша, и ему тоже подписывает книжку. А Татьяна Ивановна радуется, что они скоро переедут на первый этаж. В их квартире поселятся ребята, ее дочка Галя с мужем. Наконец-то можно будет на дерево смотреть нормально, снизу вверх. И все мы радуемся за нее. Позже он говорит при мне разным знакомым. Гриша привозил к нам Маришу на одобрение. Мы одобрили. Ему всегда можно было позвонить и покудахтать на только что снесенным стихом. И он тоже звонил. Читал стихи и даже песенки пел, свежесочиненные. А однажды я звоню, читаю стихотворение с такой первой строчкой «Встаньте, кто помнит, чернильницу, не проливайку». Дочитываю до конца, а он «Я давно уже стою». И попросил еще раз прочитать, так понравилось. А может, захотелось послушать, сидя. Мы, относительно молодые, называли его «Дядя Валя». За глаза а потом помнится и в глаза. И он был именно дядей, постарше брата, помладше отца, как приедет в доме праздник. Был заботливым нашим дядькой Савельичем, а иногда и Черномором. Перестройка ли, путь, или еще какая государственная чехарда, мы к нему. Валентин Дмитрич, как вы думаете? Все будет хорошо, говорил он. Прошла уже весна воздуха, — говорил он, — теперь идет весна воды, а там уж скоро и весна травы. Или еще так, маршака передразнивая. Не беспокойтесь, голубчик, они проворуются. И никогда не ошибался. Декабрь 1994 года. Какое-то мероприятие в ЦДЛ. Кажется, презентация очередного номера русской визы. Специально приехал из Питера Миша снов. Сидим с ним рядышком. Настроение хуже некуда. Только что начали бомбить Грозный. И вот один выступающий. Мы присутствуем на похоронах великой русской литературы. Другой. Мы сидим на поминках по российской культуре. В зале уже никому жить не хочется. Выходит Берестов, читает стихи. Цитирую по памяти, извините, если что не так. Простим родной стране и ее историю. Она не будет больше, господа. И климат ей простим, и территорию, и бездорожье. Это не беда. Не будем ей указывать отечески, за кем идти и двигаться куда. Она решила жить по-человечески. Простим ее за это, господа. И я физически чувствую, как зал начинает дышать. Вот бывают люди, как бы забирающие воздух, а с ним рядом дышалось, как в кислородной палатке. Ущербные черносотенные людишки часто вслух принимали его за еврея. И он радовался. «Значит, на лице у меня что-то написано, кроме страстного желания похмелиться». Он умел радоваться даже опечаткам. «Валенитином меня назвали». Это я получаюсь, как будто лекарство такое. Валенитин. Лекарство, да. О его феноменальной доброте ходили легенды. Даже для самого отъявленного графомана, и сколько таких у него перебывало, находил доброе слово. Обидеть, отказать не получалось у него, и все. Но странное дело, это ничуть не обесценивало его похвалу чьим-нибудь стихам, песням, прозе. Мы всегда знали, когда он хвалит по-настоящему, он тогда радовался. Взахлёб. А вот случай из жизни. Постучался к ним с Татьяной Ивановной просто с улицы. Приезжий человек. Попросился переночевать. Времена были еще советские. Все знали, что в гостиницу не попасть. Но чтобы вот так пустить к себе на ночь незнакомца, его и не пускали нигде. Понимаете, пожаловался он с порога. Везде предлагают чаю а ночевать не ни а человек пожилой, устал уже. Берестов с Татьяной Ивановной ему, конечно, постелили, а за чаем, как же без чаю, разговорились, и гость давай плакаться, как там у них в Прибалтике, не помню, в какой именно республике, ненавидят русских. Они послушали и спрашивают, а вы их язык знаете? Говорите на нем. Оказалось, ему такое и в голову не приходило. «Ну как же вы так», — огорчилась Татьяна Ивановна. «Людям же обидно, ведь они-то русские учат. Вы хоть попробуйте, начните и увидите, что будет». Он попробовал. Потом написал им оттуда. Действительно, все изменилось, к нему теперь совсем по-другому относятся. В Беляево можно было приехать когда угодно, но дважды в год собирались обязательно. 1 апреля, в день рождения Валентина Дмитрича, И после смерти Татьяны Ивановны в день ее памяти, 22 декабря, самый темный, самый короткий день в году, канун поворота на весну. Каждому вновь пришедшему гостю Берестов радостно сообщал, Мариша уже приехала, и Сонечка, и Лёва, и так далее. Андрюша Чернов попозже подъедет. Но постепенно от декабрьских встреч начали отлынивать. Кто уехал, кто болен, кто занят, да и погода плохая, ехать далеко тяжело. Он понимал, не обижался, во всяком случае виду не подавал. Он тогда начал засчитывать звонки. «Мариша, как хорошо, что вы звоните! Вот и Олег уже звонил, и Андрюша Чернов из Питера». Цветов на панихиду натащили столько, еле довезли их до кладбища. Большущие алые и белые розы мирно соседствовали друг с дружкой, Строили разноцветные рожицы голенастые гвоздики, Пронзительно синели ирисы, Лоснились перехваченные резинками тюльпаны, Над чьей-то головой мотался растрепанный черноглазый маг. Мы стояли на дорожке вокруг открытого гроба. «Жить, жить, любить!» — орали апрельские птицы. И мой сосед справа, переводчик с японского, сказал, «Наверное, неправильно говорить детский поэт. Ведь детский и поэт одно и то же». Тогда до меня дошло, почему он терпеть не мог, когда называли детским писателем, детским поэтом. Тавтология, стилистическая неправильность должно быть резала ему слух, как оплата за проезд или... Карточка ванфас а его стихах? Простых, как волшебная палочка. По-детски взрослых, по-взрослому детских. Всегда с секретом, с двойным дном. Пусть напишут другие. Поставила точку, и рука сама потянулась к трубке. Позвоните ему, прочесть, что получилось. Господи, ну неужели нельзя? Встаньте, кто помнит. Я стою, дядя Валя, папа Валя. Я стою и плачу. Апрель 1998 года.